Глава третья. Тревожность, ферментированные продукты, пищевые волокна и миф о триптофане. В Бостон пришла осень. Это был один из тех теплых, тихих деньков, которые вызывают у меня легкую эйфорию. В багреце золото одетые леса. Весь город был украшен яблоками и тыквами. Я смотрела на окно, через которое лилось солнце. И в этот момент ко мне в кабинет вошла 39-летняя Марисоль, мама двух мальчиков, Жезуэ и Фердинанда. Несмотря на чудесную погоду, женщина была очень грустной. Она села на стул и заплакала. Тревога душила ее. «Так не может больше продолжаться», — сказала она. «Каждый день я испытываю невероятное напряжение. А вдруг по дороге в школу Жезуэ собьет машина?» А вдруг Фердинанда оставят на второй год? А что, если к ним в класс ворвется сумасшедший стрелок? И это не остановить. Даже когда мальчишки дома, я продолжаю трястись от страха. На нервной почве меня стали мучить боли в животе и запоры. Не отвлекает от дурных мыслей даже то, что на носу день благодарения. Мне надо собраться, ведь к нам на праздник придет двадцать человек. Мариссоль рассказала, что не может спать по ночам, Из-за сильной тахикардии. Описываемые симптомы были мне знакомы. Все указывало на генерализованное тревожное расстройство, при котором обычное каждодневное беспокойство превращалось в сущий ад. Такая история не редкость. Тревожность имеет множество форм. Генерализованное тревожное и паническое расстройство – агорафобия, социальная и другие фобии – Несмотря на то, что эти состояния имеют различные причины и по-разному развиваются, они ведут к неправильной работе мозга, что, в свою очередь, вызывает панические атаки, парализующий страх и просто лишает человека радости жизни. Тревожные расстройство – самый распространенный вид психических нарушений в США. Хотя бы раз в жизни с этим недугом сталкивалась треть жителей страны. Осмелюсь предположить, что официальная цифра занижена, так как далеко не все обращаются за помощью к врачу. Тревога стала неизбежной составляющей безумного современного мира. В какой-то степени это правда. Полностью избавиться от стресса невозможно. Но это не значит, что вам не остается ничего, кроме как чахнуть под грузом тревог и волнений. Есть целый ряд методов лечения тревожности – Но только 50-60% людей реагируют на медикаменты и психотерапию, и лишь четверти удается полностью избавиться от неприятных симптомов. Тем, кто хочет справиться с тревожностью, необходимо пополнить рацион успокаивающими продуктами и отказаться от тех, которые будоражат нервы. Марисоль приняла участие в испытании нескольких препаратов для снятия тревожности – но положительного результата достичь не удалось. Мы собрались опробовать и другие лекарства, но одного медикаментозного лечения было явно недостаточно. Требовалось изменить питание. Тревожный кишечник. Даже если вы не страдаете тревожным расстройством, интуиция наверняка подсказывает вам, что существует связь между беспокойством и кишечником. Вспомните, что творится у вас в животе, когда вы нервничаете. Возможно, перед каждым экзаменом вас неминуемо тянет сходить в туалет. Или вы испытываете тошноту и сухость во рту перед серьезными рабочими презентациями. Эта взаимосвязь нашла отражение и в языке. Когда мы находимся в нервозном состоянии, то ощущаем бабочек в животе, а когда пребываем в страхе, то у нас начинает сосать под ложечкой. Такое метафорическое сравнение не случайно. В его основе сложные двунаправленные взаимоотношения между кишечником и мозгом. В 2018 году Жильяр Лак и его коллеги пролили свет на физиологическую связь между тревожными расстройствами и проблемой ЖКТ. Их внимание было сосредоточено на кишечных пептидах, короткоцепочечных аминокислотах, которые организм использует в качестве сигнальных молекул, передающих информацию между кишечником и мозгом. В кишечнике так называемые энтероэндокринные клетки вырабатывают более 20 видов сигнальных молекул, в том числе пептиды. Их вид напрямую зависит от кишечных бактерий. Проводя манипуляции с кишечными бактериями мышей и отслеживая изменения, происходившие с присутствующими в ЖКТ мозге пептидами, Лак и его коллеги смогли доказать наличие связи между микробиотой и тревожностью и установить лежащий в ее основе механизм. Несмотря на то, что ученые пока не знают, как создать микробиомную терапию для облегчения тревожности у людей, это не умаляет важности сделанного открытия. Прежде всего, изменения микробиоты влияют на миндалевидное тело, другое название – амигдала. Структуру, которая располагается глубоко в головном мозге и является ключевой частью цепи, ломающейся в состоянии тревоги. Связь между микробиотой и миндалевидным телом очень тесна. Некоторые ученые даже считают, что стабилизацию активации амигдалы и снятие тревожности следует проводить путем воздействия на микробиоту. Исследование показывает, что у безмикробных или акцентических мышей То есть лишенных каких-либо микроорганизмов, в том числе кишечной микробиоты, миндалевидное тело крупнее, чем у животных с нормальной популяцией бактерий. А еще она гиперактивна, чем наносит вред здоровью. В отношении амигдалы крупнее и активнее не значит лучше. У людей гиперактивность миндалевидного тела негативно отражается на контроле эмоций. Возникает состояние, словно в головном мозге звучит непрекращающийся сигнал тревоги. То, что нехватка бактерий так сильно влияет на форму и функцию миндалевидного тела, в очередной раз подтверждает наличие связи между микробиотой и здоровьем мозга. В 2004 году на Судо и его коллеги обнаружили у безмикробных мышей еще одну особенность – чрезмерный ответ на стресс со стороны оси гипоталамус-гипофиз надпочечники – Ученым удалось устранить эту проблему путем заселения в микробиоту животных определенного вида бактерий. Мне это кажется невероятным. Стоило только изменить один вид микробов, а в кишечнике их целое множество, и организм сразу же стал по-другому реагировать на стресс. Если вы считаете, что между экспериментальными мышами и вашей полной стрессом жизнью нет ничего общего, Знайте, что современные исследования на людях показывают аналогичные результаты. В 2018 году ученые сравнили микробиоту здоровых людей и тех, кто страдал генерализированным тревожным расстройством. Как оказалось, у последних численность и видовое разнообразие бактерий были меньше. В частности, у них отмечался дефицит микроорганизмов, вырабатывающих краткоцепочные жирные кислоты, например, упомянутые выше пептиды, которые являются показателем здорового кишечника, и переизбыток вредных микробов. Вот вам очередной пример взаимосвязи между кишечником и мозгом. Также это исследование показало, что лечение тревожного расстройства недиетическими методами не влияет на состав кишечных бактерий. Иными словами, если кишечник оказывает на мозг огромное влияние, то в обратном направлении это, по всей видимости, не работает. То есть противотревожные препараты и психотерапия помогают побороть симптомы ментального расстройства, но дисбаланс в кишечнике от этого не проходит. Чтобы устранить корень проблемы, вам нужно обязательно навести порядок в ЖКТ. И последнее. Нарушение баланса микробиоты может стать причиной ослабления стенок кишечника, которые выполняют барьерную функцию, не давая бактериальным метаболитам и другим молекулам просачиваться в кровоток. Если в ослабленной слизистой есть дырки, через которые бактерии проникают в кровь, а стоком крови – в мозг, Возникает состояние, которое называется синдромом дырявого кишечника. Считается, что синдром дырявого кишечника часто сочетается с синдромом дырявого мозга, когда повышается проницаемость барьера кровь в мозг, который препятствует попаданию большого количества веществ из крови в мозг. Да, некоторые вещества должны проникать из крови в кишечник, и наоборот – Но к бактериям-микробиоты это не относится. В организме кишечные микробы могут вызвать серьезные повреждения, в том числе нанести вред мозгу. Например, у нас есть данные, что липополисахариды, компоненты стенки бактериальной клетки, провоцируют у мышей тревожное поведение. Расстройство желудочно-кишечного тракта. Зная, что кишечник и мозг непрерывно взаимодействуют между собой, мы уже не удивляемся наличию связи между тревожностью и расстройствами ЖКТ. Около 60% пациентов с тревожностью страдают синдромом раздраженного кишечника – СРК. СРК – это хроническое заболевание, характеризующееся болью в животе и нарушением работы кишечника без видимых физических причин. Запор у Марисоль был признаком СРК. Заболевание может иметь и другие симптомы – метеоризм, вздутие, диарея или все сразу. И самое ужасное – чем выше уровень тревоги, тем сильнее выражен СРК. Это значит, что такой стрессор, как надвигающийся день благодарения, способен усугубить проявление болезни. Также у пациентов с СРК появляются изменения в мозге. Исследования показывают, что в отличие от здоровых людей, у них плохо функционируют отделы мозга, которые помогают выполнять простые ежедневные задачи, ощущать эмоции и справляться с болью. Подобная аномалия наблюдается у тех, кто страдает паническим или генерализированным тревожным расстройством. Получается, что СРК и тревожность влияют на кишечник и мозг аналогичным образом. А еще тревожность часто возникает у людей с воспалительными заболеваниями кишечника. ВЗК, при которых нарушения пищеварения обусловлены наличием структурных повреждений. К ВЗК относятся язвенный колит и болезнь крона. Тревожное расстройство диагностируется почти у 40% пациентов, страдающих такими нарушениями. Продукты, которые усиливают тревожность. Теперь, когда вы получили представление о том, какую роль в развитии пищеварительных расстройств играет взаимосвязь между кишечником и мозгом, давайте выясним, какие изменения необходимо внести в рацион, чтобы облегчить симптомы тревожности. В первую очередь рассмотрим продукты, от которых следует отказаться. Западная диета. Западная диета ничем не отличается от стандартной американской – и напоминает описание продуктов, которые ковбои готовили на костре. Несмотря на то, что большая часть жителей США помешана на здоровом образе жизни, это не мешает западной диете оставаться популярной. В ее основе лежит все, чем богат фастфуд. Вредные жиры, насыщенные жиры, трансжиры и вредные полиненасыщенные жирные кислоты из растительных масел – которые используются для глубокой обжарки. Углеводы с высоким ГИ, обилие жареного и сладких напитков, в особенности тех, что содержат высокофруктозный кукурузный сироп и большое количество красного мяса. Никто не спорит, что такая диета подрывает физическое здоровье, но ведь то же самое происходит с нашим психическим состоянием. В данной главе нас интересует тревожность. Многочисленные исследования на животных показывают, что высокожировая и высокоуглеводная пища вызывает тревожность. Например, в 2016 году нейробиолог Софи Дютель и ее коллеги выяснили, что крысы, которых кормили высокожировыми продуктами, были более склонны к развитию сахарного диабета и тревожности. В 2017 году Группа ученых доказала, что рацион, богатый насыщенными жирами и фруктозой, повышает риск возникновения тревожного поведения у крыс. А вот низкокалорийная диета, наоборот, ослабляла у грызунов чувство тревоги, улучшая приток крови к мозгу. У людей все обстоит аналогичным образом. Исследования показывают, что обилие углеводов в рационе служит причиной ожирения и тревожных расстройств. Мы точно не знаем, какие мозговые изменения лежат в основе взаимосвязи высокожировой и высокоуглеводной пищи и тревоги, но есть предположение, что нездоровый рацион приводит к дефициту серотонина в некоторых областях мозга, что, в свою очередь, увеличивает риск развития тревожности. Я не хочу упрощать картину происходящего, так как в данном случае немаловажную роль играют генетические и химические факторы. И все же уровень серотонина тоже имеет значение. Что из ранее сказанного стоит усвоить? То, что высокожировая и высокоуглеводная диеты могут менять химию мозга, приводя к тревожности. Еще одна причина, по которой следует отказаться от западной диеты это риск, что появятся лишь вес и ожирение. Заболевания ассоциируются с повышенной тревожностью. Как выяснили ученые, у полных людей вероятность развития аффективных и тревожных расстройств выше на 25%. Помимо прочего, хронический стресс на фоне тревожности приводит к увеличению количества висцерального жира, находится в брюшной полости вокруг органов, диабету второго типа и другим метаболическим проблемам. И это далеко не все. При ожирении меняется микробиота кишечника, что является дополнительным усугубляющим фактором. Как показывают исследования на животных, ожирение не обязательно сопровождается тревогой. Так, ученые не заметили у полных мышей беспокойного поведения. Однако, когда мышам с нормальным весом заселяли микробиоту людей, питавшихся высокожировой пищей, они начинали испытывать тревогу, хотя ожирения у них не было. Это доказывает, что причиной повышения тревожности являются бактериальные изменения в кишечнике, которые происходят на фоне ожирения. Теперь вы видите, как важно правильно питаться, чтобы поддерживать здоровье микробиоты и прочную связь между кишечником и мозгом. Если вы страдаете тревожностью и лишним весом, вам необходимо сократить потребление жиров и углеводов, Но при этом постарайтесь не перегнуть палку. Ко мне на прием приходили люди, которые ели очень мало, 800 и меньше калорий в день, и жаловались на усиление беспокойства. При наличии панического или генерализованного тревожного расстройства вы лишь усугубите ситуацию, если вдруг забудете поесть и тем самым спровоцируете резкое снижение уровня глюкозы в крови. Вы спросите, как построить рацион, чтобы поддерживать здоровый вес? Советую вам следовать принципам Средиземноморской системы питания, о которой шла речь во главе номер два. Говоря о высокожировой и высокоуглеводной диетах, я совсем не имею в виду, что вам нужно сократить потребление всех жиров и всех углеводов, Вы уже знаете, что организм должен обязательно получать высококачественные мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты, в особенности омега-3, о которых мы сейчас поговорим подробнее, и углеводы с низким ГИ. Самое главное – следите за объемом порций, чтобы не получить лишних калорий, и строго ограничьте потребление вредных жиров, таких как транс- и насыщенные жиры и углеводов с высоким ГИ, рафинированной муки и сахара. Чтобы вы наглядно увидели, как действует на нервы западная диета, расскажу историю своей пациентки Хелен. Она всегда была очень спокойным человеком, но во время беременности у нее вдруг стали происходить панические атаки. Сердце начинало бешено колотиться, дыхание перехватывало, выступал пот, а голова кружилась так, что было тяжело устоять на ногах. Конечно, такие приступы ее очень беспокоили. Я расспросила Хелен о ее питании, и оказалось, что до беременности она ела на завтрак хлопья, на обед рыбу, курицу или красное мясо с салатом, а на ужин – овощи. Иногда женщина позволяла себе съесть бургер, макароны или десерт. Вполне стандартный рацион. Как говорится, ничего криминального». Однако, забеременев, Хелен стала налегать на качхуджан, корейский сладкоострый соус и кольби, жирные говяжьи ребрышки на гриле. Если вы когда-нибудь пробовали качхуджан, то знаете, что в него нельзя не влюбиться. По сути, это супернасыщенный корейский кетчуп. Он острый, сладкий и пикантный одновременно и сочетается абсолютно с любыми продуктами. Единственный недостаток – это то, что он не полезен. Существует множество вариантов качхуджана, но в том, что ела Хелен, содержался рисовый порошок, пшеничная мука, кукурузный сироп, много сахара и других ингредиентов, которые в больших количествах потреблять нельзя. Если учесть, что этот соус она ела вместе с кальби, в котором 71% жира, то все усилия придерживаться здорового питания шли на смарку. Увлечение вредными продуктами не только привело к паническим атакам, но и поставило под угрозу психическое здоровье будущего малыша Хелен. Исследования на животных показывают, что если рацион матери богат высокожировыми продуктами, это сказывается на физиологии детенышей. Так, в 2012 году Дарья Пеле Крайпштейн и ее коллеги выяснили, что у крыс, чьих матерей держали на высокожировой диете, отмечалась повышенная тревожность. Эпидемиологические исследования на людях указывают на наличие связи между ожирением у матери и тревожностью и прочими психическими проблемами у детей. Считается, что всему виной воспаление на фоне лишнего веса, которая влияет на развитие мозга плода. Беременная Хелен стремительно набирала вес, больше положенной нормы, и необходимо было срочно менять питание. Когда женщина отказалась от Качхуджана и Кальби, она снова перешла на овощи и здоровые жиры. Панические атаки постепенно прекратились, а с наступлением срока у нее родился здоровый малыш. Кофеин. Кофеин кажется спасением в этом безумном мире. Но важно помнить, что его переизбыток может вызвать или усилить тревожность. Он ведет к чрезмерной стимуляции отделов мозга, которые отвечают за восприятие угрозы. В 2011 году было проведено исследование по экспериментальной психологии, в ходе которого 14 здоровых мужчин-добровольцев разделили на две группы. Одним дали капсулу с 250 миллиграммами кофеина, а другим – плацебо. Затем ученые оценили ток крови в разных областях мозга, когда мужчины смотрели на пугающие или нейтральные лица. Как оказалось, кофеин активировал переакведуктальное серое вещество. Знаете, когда это происходит? Когда к нам приближается хищник – Что еще хуже, кофеин выключает отдел мозга, который помогает справляться с тревогой. Если вы испытываете тревожность, вам не нужно полностью отказываться от этого вещества. Просто сократите его потребление. Только делайте это постепенно. У некоторых пациентов, которые резко бросили пить кофе, возник синдром отмены. Он проявляется в виде панических атак и повышенной тревожности. Какое количество кофеина можно употреблять без вреда для здоровья? Большинство исследований показывают, что доза менее 100 мг почти или совсем не вызывает тревожности. Что касается дозы от 100 до 400 мг в день, то здесь результаты неоднозначны. 9 исследований указывают на отсутствие эффекта, а 12 – на значительное усиление тревожности. Доза выше 400 мг в день тоже обостряет тревожное состояние. Об этом свидетельствуют почти все проведенные исследования. Старайтесь не пересекать этой критической отметки. Например, в большом стакане из Старбакса 590 мл 475 мг кофеина. Это значит, что вам нужно выбирать порцию «меньше». А вот из одной капсулы Неспресса получается 30 мл кофе. А это всего 50-80 мг кофеина. Отличный выбор для тех, кто любит пить кофе в течение дня, не нагружая организм кофеином. Если вы хотите полностью отказаться от этого вещества, но не мыслите жизни без кофе, перейдите на декофенизированный вариант напитка. Но учтите, что кофеин, хоть и в малых количествах, Там все равно присутствует. Алкоголь. В своей практике я часто встречаю людей, чья жизнь полна стресса. Философия «усердно работаем и также отдыхаем» часто приводит к обильным возлияниям с целью снять напряжение. Да, алкоголь помогает на время забыться, но расплата наступает уже на следующее утро. Появляются чувства вины, усталость, раздражительность, нервозность – Все это – симптомы легкой или умеренной алкогольной абстиненции. Люди, которые страдают тревожностью и регулярно прикладываются к спиртному, как правило, плохо спят. Прибавьте сюда тот факт, что алкоголь и пьянство являются одной из главных предотвращаемых причин смерти в США. Получается, что возможность забыться обходится очень дорого. У тех, кто столкнулся с социальным тревожным расстройством – Дела обстоят еще хуже, они оказываются в порочном круге. Если человек испытывает беспокойство в общественных местах, он склонен принимать на грудь для храбрости. Ему кажется, что легкое опьянение помогает социализироваться, но это только усугубляет проблему. Социальная тревожность почти в четыре раза увеличивает риск алкоголизма. Вообще алкоголиками считаются мужчины которые как минимум раз в месяц употребляют более 14 порций спиртного за неделю или более 4 за один день, и женщины, которые употребляют более 7 напитков за неделю или 3 за день. Каждый человек и каждый мозг реагируют на злоупотребление спиртным по-разному. Когда я работаю с пьющими пациентами с повышенной тревожностью, я прошу их рассказать, В каких обстоятельствах они чаще всего напиваются? Например, пьют, чтобы уйти от чего-то, что им не нравится. И предлагаю сократить потребление спиртного. Конечно, пациентам с признаками алкоголизма необходимо учесть, что отказ от алкоголя может спровоцировать повышенную тревожность. Очень важно помочь человеку справиться с симптомами алкогольной абстиненции. И делать это должен терапевт или психиатр, глютен. 45-летний Рекс работал электриком и всегда смотрел на жизнь с оптимизмом. Но однажды он вдруг стал испытывать панические атаки. Чаще всего это случалось в общественных местах. Резко учащался пульс, становилось тяжело дышать, наступало предобморочное состояние. Так Рекс оказался в моем кабинете. Исключив физиологическую причину тревожности, например, переизбыток гормонов щитовидной железы и сердечную недостаточность, я назначила ему противотревожные препараты, но, к сожалению, они лишь немного ослабили симптомы. Однажды Рекс пришел ко мне сразу после Дня Независимости, и я поинтересовалась, как он провел время. Мужчина признался, что праздник прошел в окружении родных и друзей, но, несмотря на это, тревога его не оставляла. Тогда я спросила, что он ел и пил. Оказалось, что колбаски, запеченную фасоль и хот-доги с кетчупом, а из напитков – водку. Внезапно мне пришло в голову, что во всех этих продуктах содержится глютен. Я направила Рекса к гастроэнтерологу, и через пару недель ему поставили диагноз – Целиакия. Мужчина очень удивился, ведь никаких негативных проявлений со стороны ЖКТ у него не было. Но заболевание может протекать скрыто, нанося ущерб организму, что называется тишка. Когда Рекс отказался от продуктов с клейковиной, Его самочувствие заметно улучшилось, и спустя 5 месяцев тревожность полностью прошла. Для него безглютеновая диета стала спасением, но вообще ученые не связывают тревожность с целиакией. В 2011 году Дональд Смит совместно с коллегами провел метаанализ с целью выяснить, отличается ли уровень тревожности у здоровых людей и пациентов с целиакией. В результате не было выявлено никаких отличий ни по частоте, ни по тяжести течения заболевания. Однако другое исследование показало, что после соблюдения безглютеновой диеты в течение года пациенты с целиакией становились более спокойными. Также ученые выяснили еще один любопытный факт. Безглютеновая диета снижала тревожность у мужчин эффективнее, чем у женщин. Не все люди, чувствительные к глютену, больны целиакией. А у тех, кто страдает этим заболеванием, влияние на мозг может быть разное. И все же, если вы испытываете тревожность, советую вам сдать анализ для диагностики целиакии или хотя бы на время перейти на безглютеновую диету, чтобы узнать, не приведет ли это к ослаблению симптомов. Мои пациенты, которые отказывались от клейковины, сразу же ощущали изменение состояния и решались на дальнейшее обследование. Искусственные подсластители. Как вы уже знаете из главы номер два, искусственные подсластители не имеют питательной ценности. Однако увеличивают количество вредных бактерий в кишечнике, что в свою очередь приводит к ухудшению настроения и появлению тревожности. Подсластители наподобие аспартама напрямую связаны с тревожностью. Это доказано научно. Поэтому их следует потреблять с осторожностью. А лучше вообще исключить из рациона. Продукты, которые ослабляют тревожность. Если одни продукты усиливают тревожность, то другие, наоборот, ее ослабляют. Постарайтесь, чтобы в вашем рационе было больше следующих веществ. Пищевые волокна. В 2018 году Эндрю Тейлор и Ханна Хольшер – Обнаружили, что продукты, богатые пищевыми волокнами, снижают риск развития депрессии, тревожности и стресса. Клетчатка – это большая группа пищевых ингредиентов, которые не перевариваются кишечными ферментами. Если кишечник не может расщеплять волокна, то с этой задачей отлично справляются некоторые бактерии. Пищевые волокна, которые расщепляются бактериями, мы называем ферментируемыми. Они способствуют росту полезных микроорганизмов. Например, когда волокна расщепляются на маленькие молекулы сахара, увеличивается количество полезных бифидобактерий и лактобацил. В результате активизируются мозговые пути и нервная передача, что в свою очередь приводит к ослаблению тревожности и улучшению настроения. А еще клетчатка влияет на уровень тревожности благодаря способности поддерживать здоровый вес – Здесь срабатывает множество механизмов. Во-первых, волокнистые продукты необходимо тщательно пережевывать. Вы едите их медленнее, поэтому организм успевает подать сигнал о насыщении. Во-вторых, пищевые волокна позволяют наполнять желудок без лишних калорий. То есть вы меньше едите, но при этом не голодны. И в-третьих, чувство сытости сохраняется гораздо дольше, потому что волокнистые продукты медленнее проходят по желудку и тонкому кишечнику. Вдобавок ко всему клетчатка помогает бороться с воспалением в организме, в том числе в мозге. У нас имеется множество свидетельств того, что у тревожных людей повышен уровень воспаления в мозге и в организме в целом. В 2016 году Василий Михопулос и ее коллеги обратили внимание, что у людей, страдающих тревожными расстройствами, диагностируется высокий уровень некоторых маркеров воспаления. Воспаление было зафиксировано в тех областях мозга, которые связаны с тревожностью, например, в менделевидном теле. И пищевые волокна могут помочь ослабить воспалительный процесс. Топ-5 продуктов, богатых пищевыми волокнами – это фасоль, коричневый рис, ягоды, отруби и запеченный картофель в мундире. Отруби и фрукты на завтрак и коричневый рис с фасолью на обед позволяют употреблять суточную норму клетчатки. Единственное, на что не стоит налегать – это печеный картофель. Он содержит большое количество углеводов, и вдобавок мы привыкли готовить его с высокожировыми вкусовыми добавками. Как мы уже говорили ранее, высокоуглеводная и высокожировая диеты вызывают тревожность. Омега-3 жирные кислоты. Из главы номер два вы знаете, что омега-3 жирные кислоты эффективно облегчают симптомы депрессии, но они могут помочь и тем, кто страдает тревожностью. В 2011 году Дженнис Кикалт-Глейзер и ее коллеги оценили эффект этих веществ в ходе исследования с участием 69 студентов-медиков. Ученые измерили уровень тревожности на фоне низкого стресса и накануне экзаменов. Оказалось, что у студентов, которым давали большое количество омега-3 жирных кислот, Уровень тревожности был на 20% ниже, чем у учащихся контрольной группы. Более того, у участников группы Омега-3 в организме оказалось на 14% меньше воспалений. Чтобы это выяснить, ученые измерили уровень маркера воспаления под названием интерлейкин-6. Исследование 2018 года позволило выявить следующую закономерность – Чем больше эйкозапентоеновой кислоты класса омега-3 человек потреблял, тем меньше он испытывал тревогу. И еще один любопытный факт. Повышение тревожности ассоциировалось с высоким соотношением омега-6 к омега-3 жирным кислотам. В том же 2018 году ученые провели метаанализ 19 клинических испытаний – в общей сложности охвативших 2240 участников из 11 стран. Он показал, что омега-3 жирные кислоты способствовали ослаблению тревожных симптомов. Почему вещества этой группы помогают бороться с тревогой? Считается, что это происходит благодаря противовоспалительным и нейрохимическим механизмам, которые влияют на головной мозг. Одним из них является дофаминовый путь – Если мозг воспалён, на 1 воспалительный маркер, может повысить уровень дофамина в прилежащем ядре – группе мозговых клеток, которые связаны с развитием тревожности. Исследования показывают, что омега-3 жирные кислоты подавляют этот эффект как у животных, так и у людей. Впервые я увидела, как действуют эти вещества, когда работала с пациенткой по имени Эмбер. 23-летняя девушка страдала социальным тревожным расстройством. Она избегала офисных совещаний, презентаций и любых общественных мероприятий. Медикаментозное лечение помогало лишь отчасти. Ситуация изменилась в лучшую сторону, когда Эмбер включила в рацион больше рыбы и морепродуктов – богатых омега-3 жирными кислотами, и перешла на рапсовое масло, чтобы сократить долю омега-6 и оптимизировать соотношение жирных кислот. На эту тему мы говорили во главе номер два. Через три месяца симптомы болезни почти полностью прошли. Выдержанные, ферментированные и обогащенные полезными бактериями продукты. Ферментированные продукты – такие как кимчи и классический йогурт с живыми культурами, это отличный источник полезных бактерий, которые помогут нормализовать работу кишечника и ослабить тревожность. Для мозга такая пища тоже очень полезна. Как выяснили ученые, она улучшает когнитивную функцию. Современный обзор 45 исследований показал, что ферментированные продукты защищают мозг животных улучшают память и замедляют ухудшение когнитивных функций. Мы точно не знаем, почему это происходит, но, вероятнее всего, здесь срабатывают три механизма. Химический побочный продукт кишечных бактерий и биологически активные пептиды защищают нервную систему. Изменение микробиоты подавляет стрессовую реакцию со стороны оси ГГН. И, наконец, увеличивается численность строителей тканей, мозга, таких как нейротрофический фактор мозга, гамма-аминомасляная кислота и серотонин. В 2015 году Мэтью Хилемайер и его коллеги опросили 710 человек, чтобы проследить связь между потреблением ферментированных продуктов социальной тревожностью и невротическими чертами личности. Слово «невротический» очень часто используется в обиходе, поэтому вам наверняка доводилось его слышать. Исследования показывают, что, в отличие от среднестатистического человека, невротик более злой, раздражительный, беспокойный, неуверенный в себе, эмоционально нестабильный и сильнее подвержен депрессии. Невротизм – это черта личности, которая передается от родителей. Хелемайер обнаружил, что у невротиков потребление ферментированных продуктов часто ассоциировалось с меньшей социальной тревожностью. Объединив эти результаты с данными ранних исследований, ученый пришел к выводу, что ферментированная, богатая прибиотиками пища, способна защитить от симптомов социальной тревожности людей с повышенным генетическим риском. Йогурт с пребиотиками может стать важной составляющей рациона. Но учтите, что при тепловой обработке он теряет большую часть полезных свойств. Возьмем, например, изюм в йогурте. Не ждите, что он ослабит тревожность. Никаких хороших бактерий в нем нет и в помине. Обязательно следите за тем, чтобы в составе продуктов не было добавленного сахара. Батончики мюсли, на которых написано «с натуральным йогуртом», на самом деле содержат немного йогуртового порошка, и при тревожности они тоже не помогут. Помните, я рассказывала вам о Хелен, пациентке, которая во время беременности увлеклась качхуджаном и кальби? Я посоветовала ей не убирать из рациона кимчи, острую ферментированную корейскую капусту. Для ее приготовления берут пекинскую капусту и ферментируют ее с использованием молочнокислых бактерий. Так же, как кефир и квашеная капуста, кимчи ассоциируются с понижением социальной тревожности. В число ферментированных продуктов входят комбуча, чайный гриб, мясо, темпе и яблочный уксус. Можно ферментировать овощи, например, морковь, Цветную капусту, стручковую фасоль, редиску и брокколи. В главе номер 11 вы найдете рецепты приготовления маринованной бамии и сладкого картофеля в пасте мясо. Триптофан. Назовите хотя бы одну жизненно важную аминокислоту. Не можете? Да ладно, вы наверняка слышали о триптофане. ТРП. В каждой семье обязательно найдется кто-нибудь. Кто усаживаясь за обеденный стол на день благодарения, скажет, что в индейке содержится триптофан, и кто непременно навеет на всех сонливость. Для медицинского сообщества триптофан это не только тема для застольной беседы, так как он является предшественником серотонина, ученые выдвинули предположение, что диета богатая триптофаном может повысить уровень серотонина в мозге у тревожных людей. В ходе исследований на животных выяснилось, что действие этого вещества распространяется на отделы мозга, которые усиливают и ослабляют тревожность. Известно, что у людей прием добавок с очищенным триптофаном способствует увеличению концентрации серотонина в мозге. В 2014 году Гленда Линсет и ее коллеги Провели исследование с целью выяснить, повлияет ли высокотриптофановая диета на уровень тревожности. Сначала 25 здоровых добровольцев следовали одной диете, а затем, после двухнедельного перерыва, их перевели на другую. Сначала участникам давали по 5 мг на килограмм триптофана, рекомендованная суточная доза в США, в течение 4 дней. А на втором этапе, который продлился также 4 дня, доза аминокислоты была увеличена вдвое. Как оказалось, на фоне приема повышенной дозы уровень депрессии, раздражительности и тревоги был значительно ниже. Если вы подумываете над тем, чтобы постоянно устраивать пиршество, как на день благодарения, сразу скажу. Очищенный триптофан повышает концентрацию серотонина в мозге, а вот продукты с этой аминокислотой – Нет. Почему? Потому что в белке его крайне мало. В мозг он доставляется с помощью специальной транспортной системы, которая отдает предпочтение другим аминокислотам. То есть после переваривания белковой пищи триптофан просто-напросто вытесняется другими веществами и не может попасть в мозг. Если это действительно так, чем объяснить открытие, сделанное Глендой Линсет? У нас есть множество свидетельств того, что потребление углеводов вместе с белками делает триптофан лучше доступным для мозга. Когда вы едите углеводы, например, пюре, еще одно традиционное блюдо на день благодарения, организм вырабатывает инсулин, гормон доставляет в мышцы аминокислоты, но триптофан он не затрагивает. В результате тот спокойно проникает в мозг. Это объяснение звучит логично, но некоторых экспертов оно не устраивает. Если вы хотите увеличить количество триптофана в организме, принимайте его в виде добавок. В ходе одного исследования, уже после 15 дней приема очищенного триптофана у участников, в особенности мужчин, улучшилось самочувствие, и они стали более спокойными. Польза блюд, которые обычно подают на день благодарения, вызывает множество споров. Поэтому давайте рассмотрим другие источники триптофана. Например, попробуйте нут. Некоторые считают его предшественником прозака. Чтобы улучшить всасывание триптофана, приготовьте из нута хумус и ешьте его вместе с углеводами. Например, цельнозерновой питой. А на завтрак или полдник Можете приготовить хумус из авокадо по рецепту, который услышите далее. Он отлично сочетается с тостом из цельнозернового хлеба. Витамин D. Ученые установили, что у людей, страдающих депрессией и тревожностью, низкий уровень витамина D в крови. В 2019 году Сияваш Фузельян совместно с коллегами провел исследование с участием 51 женщины с сахарным диабетом, и дефицитом витамина D. Ученых интересовало, сможет ли прием витамина D раз в две недели повлиять на уровень тревожности. По прошествии 16 недель у участниц витаминной группы уровень тревожности оказался значительно ниже, чем у испытуемых, которые принимали плацебо. В ходе другого исследования, охватившего более тысяч человек, страдавших депрессией и тревожностью, Микронутриентное вмешательство, в том числе поддержание высокого уровня витамина D, оказывало противотревожный эффект. Ученые подчеркивают важность этого вещества как нейростероида, вещества, которое пересекает гематоэнцефалический барьер и проникает в клетки мозга. Оказавшись там, этот витамин ослабляет воспалительные процессы, тормозит токсичное разрушение клеток, и контролирует высвобождение фактора роста нервов, необходимого для выживаемости гиппокампальных и кортикальных нейронов. На фоне стресса гиппокамп обеспечивает коммуникацию с осью ГГН, а еще он неразрывно связан с миндалевидным телом. Кора головного мозга тоже участвует в реакции на стресс и тревогу, Если учесть, что аномалии в ранее упомянутых отделах могут провоцировать тревожность, значение защитных свойств витамина D кратно возрастет. Примерно 80% этого вещества синтезируется в организме под действием солнечных лучей. Учтите, что речь идет о воздействии солнца на открытые участки кожи. Получить витамин через окно невозможно, так как стекло поглощает уф-лучи типа Б, Сегодня мы много времени проводим в помещении, поэтому дефицит D3 постепенно превращается в мировую эпидемию. Помимо солнечного света существуют также диетические источники витамина D. Это обогащенное молоко, яичные желтки, лосось, сушеные на солнце грибы и жир из печени трески. Если вы соблюдаете строгую веганскую диету или страдаете аллергией на молоко, то предрасположены к дефициту этого вещества, поэтому должны следить за тем, чтобы получать его в достаточном количестве с пищей или при пребывании на солнце. Другие витамины. Для поддержания здоровья мозга необходимы и другие витамины. По сути, без них клетки не смогли бы жить, дышать и функционировать. Они – неотъемлемая составляющая химических реакций, которые обеспечивают хорошее настроение и самочувствие. Витамины необходимы для синтеза нейромедиаторов. Они участвуют в метаболизме жиров в мозге, защищают его от токсинов, повышают иммунитет и регулируют целый ряд химических веществ, которые усиливают и ослабляют тревогу. Однажды ко мне на прием пришел Адам – 35-летний мужчина страдал сильной тревожностью и компульсивным перееданием. В будние дни он питался нормально, но в выходные, придя домой пьяным, как сумасшедший, накидывался на попкорн, печенье и мороженое. Со временем у него появилась хроническая усталость, бессонница, депрессия и повышенная тревожность, его начали мучить ночные кошмары, А регулярные головные боли сопровождались тошнотой, рвотой, диареей и болью в животе. Полное обследование не помогло выявить причину симптомов. Однако, связав вместе компульсивное переедание, тревожность и тягу к спиртному, я решила, что всему виной может быть дефицит тиамина, другое название витамина В1. Я посоветовала ему чаще принимать этот витамин и назначила вспомогательную терапию. Через 6 месяцев, несмотря на периодические запои, состояние мужчины значительно улучшилось. Для лечения тревожности эффективной считается доза 250 мг. Исследования на животных показывают, что тиамин защищает гиппокамп и тем самым смягчает стрессовый ответ. Другие витамины группы В тоже обладают противотревожными свойствами. В6 приносит значительное облегчение женщинам пожилого возраста и тем, кто страдает предменструальным синдромом. А еще ученые выяснили, что комплекс витаминов группы В ослабляет тревогу. Вероятно, это происходит за счет снижения окислительного стресса в мозге. В борьбе с тревожностью вам могут помочь и другие вещества. В 2012 году специалисты измерили уровень антиоксидантных витаминов А, С и Е в крови пациентов, страдавших генерализованным тревожным расстройством. Они обнаружили, что уровень всех трех соединений был понижен и что после шести недель приема добавок тревожность уменьшилась. В ходе другого испытания мультивитамины оказали противотревожный и антистрессовый эффект – спустя 28 дней приема. Помимо этого проводился еще один эксперимент с участием 3000 человек, где облегчение наступило спустя 30 дней. Метаанализ 2013 года подтвердил антистрессовое действие мультивитаминов. Вывод прост. Если вы страдаете тревожностью, не лишним будет начать прием биологически активных добавок. БАДов. Магний. У людей дефицит магния ассоциируется с высоким уровнем тревожности. Если во время тестирования человек сильно нервничает, у него с мочой выводится больше этого минерала, чем обычно. В результате его концентрация снижается, и это лишь усиливает тревогу. В 2017 году Нил Бернард Бойл и его коллеги выяснили, как прием добавок с магнием влияет на уровень тревожности. Они установили, что он эффективно помогает тем, кто склонен к развитию тревожных расстройств. Вероятно, это связано с тем, что этот микроэлемент меняет концентрацию опасных веществ в мозге и тем самым снимает стресс. Жители западного мира потребляют очень мало продуктов, содержащих этот микроэлемент – Например, дефицит магния в рационе отмечается у 68% американцев и 72% французов среднего возраста. Им богаты миндаль, шпинат, кешью и арахис. В меньших количествах он присутствует в готовой черной фасоли, эдамаме, арахисовой пасте и авокадо. Согласно результатам целого ряда исследований, уровень тревожности снижается после приема магния в течение 6-12 недель. А еще вам будет приятно узнать, что он помогает мышечным клеткам расслабляться после сокращения. На фоне дефицита этого микроэлемента мышцы могут сокращаться слишком интенсивно, что является причиной таких неприятных ощущений, как судороги, спазм и скованность. Бады и травы. Некоторые бады и травы помогают справляться с тревогой. В 2010 году Шейхин Лакхан и Карен Ф. Виейра установили, что добавки, содержащие экстракты таких трав, как страстоцвет или кава-кава, перец и группы аминокислот, например, Л-лизин и Л-аргинин, ослабляют тревожность. Противотревожное действие страстоцвета обусловлено тем, что он повышает уровень гамма-аминомасляной кислоты – нейромедиатора. Его преимуществом над обычными успокоительными препаратами является то, что он оказывает не такой сильный побочный седативный эффект. А еще выяснилось, что страстоцвет хорошо снижает тревожность после операции. Эффективная суточная доза составляет 45 капель жидкого экстракта – или одну таблетку дозировкой 90 мг. Важно! Страстоцвет противопоказан тем, кто принимает антикоагулянты, например, Комадин или Плавикс, и антидепрессанты класса ингибиторов моноаминоксидазы, или сокращенно ингибиторов МАО, например, Нардил или Парнат. Также в борьбе с тревожностью может помочь Силен, содержится в бразильских орехах, Калий, тыквенные семечки, флавоноиды, темный шоколад и тианин зеленый чай. Не забудьте включить в рацион продукты, богатые лизином, такие как постная говядина и баранина, темпе, сейтан, чечевица, черная фасоль и киноа. Сейтан продукт питания, изготовленный из пшеничного белка, родиной которого является Восточная Азия. А вот от пшеничных отрубей лучше отказаться, так как в их состав входит фитиновая кислота, которая препятствует всасыванию цинка и провоцирует тревожность. Что касается пряностей с противотревожным действием, то куркума вне всякой конкуренции. Куркумин, действующее вещество специи, снижает уровень тревожности и меняет химию мозга, защищая гиппокамп. Эффективность пряности доказали многочисленные исследования на животных и три клинических испытания на людях. Ромашка – это многолетнее цветковое растение семейства астровых. Издревле ее используют для лечения разных заболеваний. Современные исследования показывают, что ромашка снижает уровень тревожности. Несмотря на то, что она доступна в виде капсул, я советую следовать традиции и заваривать из нее чай. Одна-три чашки такого напитка в день в целом безопасны. Осторожность следует соблюдать тем, кто принимает антикоагулянты и готовится к операции. Беременным женщинам тоже необходимо проконсультироваться с врачом. Прием лавандового масла – еще одно эффективное средство от тревожности. По крайней мере, об этом свидетельствуют исследования. Средство, доступно в виде капсул – но при желании вы можете пить лавандовый чай или проводить сеансы ароматерапии. Что касается БАДов, то перед их применением обязательно проконсультируйтесь со специалистом. И последнее. При тревожности необходимо пить достаточное количество жидкости. Несмотря на то, что эта рекомендация пока не имеет убедительного научного обоснования, у меня были пациенты, которые на фоне обезвоживания испытывали усиление тревоги, и даже панические атаки, так что пейте воду. Это полезно не только для работы мозга, но и для здоровья в целом. Успокаиваем тревожный кишечник. Моя пациентка Марисоль много работала над тем, чтобы изменить свою систему питания. Она убрала из рациона продукты, усиливающие тревожность, и включила больше тех, что относится к числу противотревожных. Блюда, рецепты которых мы вместе с ней разработали, оказались очень питательными и отлично подошли всей семье. Тревога постепенно отступала, сон наладился, и полная сил Марисоль наконец смогла планировать дни и недели, уделяя достаточное время родным и близким. Она очень любит своих детей и теперь наслаждается их компанией, не забивая голову ненужными мыслями и необоснованными тревогами. С момента ее первого обращения ко мне прошло шесть месяцев. Сейчас Марисоль правильно питается, крепко спит, радуется жизни и просыпается утром спокойной и отдохнувшей. Даже если вы не испытываете тех проблем, с которыми столкнулась пациентка, я абсолютно уверена, что описанный в этой главе подход обязательно поможет вам привести в порядок нервы и избавиться от тревоги. Тревожность. Коротко о главном. Продукты потребления, которых следует увеличить. Продукты с высоким содержанием пищевых волокон: бобы, коричневый рис, ягоды, отруби, груши, яблоки, бананы, брокколи, брюссельская капуста, морковь, артишок, миндаль, грецкие орехи, амарант, овсянка, гречка и перловка. Выдержанные, ферментированные и обогащенные полезными бактериями продукты. Йогурт, камбуча, чайный гриб, мясо, темпе, яблочный уксус и ферментированные овощи. Триптофан, индейка и другие виды мяса. Нут. Лучше сочетать их с углеводами. Витамины. D, B1, B6, A, C.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 Белый хлеб, белый рис, картофель, макароны и все, что приготовлено из рафинированной муки. Кофеин. Не потребляйте более 400 миллиграмм кофеина в день. Алкоголь. Для мужчин. Не потребляйте более 14 порций спиртного в неделю и более 2 за один день. Для женщин. Не потребляйте более 7 порций алкоголя в неделю и более одной за день. Чтобы ослабить тревожность, Сокращайте потребление алкоголя постепенно. Глютен. При наличии целиакии или нецелиакийной чувствительности к глютену избегайте продукты из пшеницы, таких как хлеб, пицца, макароны и большая часть спиртных напитков. Искусственные подсластители. Особенно опасны аспартам и сахарин. С осторожностью и в умеренных количествах следует использовать сукралозу и стевию.